Трактирщик Томас был обыкновенным человеком. Обыкновеннее не придумаешь. Вел свое дело он третий десяток лет. Трактирщик, которым он владел в Лисе, был невелик, но Томас им гордился и, несмотря на годы, не собирался сворачивать дела. Назывался он «Два башмака», и Томас очень обижался, если его заведение называли «Забегаловкой». «Моё пиво лучшее в городе», — любил говаривать он, и это были честные слова. Все пять сортов, которые он закупал на лучших пивоварнях, подавались свежими и неразбавленными, а закуски здесь готовили и вовсе превосходно. Завистники и злые люди говорили, что у Томаса есть волосатая лапа, не то в магистрате, не то в гильдии воров. Не могут же в самом деле у простого кабачика дела идти так хорошо. Но Томас, зная себе, посмеивался, Неотделимо от своих любимых кружек, стойки, шороха, солома на полу и пряных запахов еды, которыми всегда тянуло с кухни. Он жил нормально, со своей также медленно стареющей и любящей женой, без происшествий интриг, платил налоги в городскую казну и, тихое, простое счастье, наполняло этот дом от подвала и до чердака. Здесь даже крысы не водились. При взгляде на его лицо спокойное, благожелательное, которое не портили даже многочисленные шрамы, никто не догадывался, как тяжело ему дается это спокойствие. Только близкие друзья всегда-то и соседи знали, что он до сих пор, бывает, с криком просыпается по ночам, особенно когда на улице весна и хлещет дождь. Что странно, Томас при этом обожал кошек, даже черных, и никогда не считал их дурной приметой. У него у самого в трактире жили три штуки. «Черный кот, который перешел тебе дорогу», — говаривал он, — «значит только то, что он отправился по своим делам». И посетители согласно кивали, даже если в душе были с ним не согласны. А вот собак Томас боялся. До ужаса, до липкого слепого страха, до дрожи в глазах и потных подмышек. И никто не смеялся над этим и не приходил сюда с собаками. Даже с маленькими и безобидными шавками. Но кошки кошками, а в остальном Томас был обыкновенным человеком. И, как у всех обыкновенных людей, у него были свои особые приметы, суеверия, в которые он верил вопреки здравому смыслу и наставлениям церкви. Нельзя оставить кружки на полке непротертыми и донцем вниз. Стучи по дереву, чтобы отогнать беду, стучи три раза, ну а если ты перестучал, достукивай до девяти, чтобы было три раза по три. Нельзя переступать через лежащую приставную лестницу. Тринадцать – несчастливое число, а пятница – недобрый день. Нельзя загадывать на выбоины в мостовой. Нельзя убивать пауков. Нельзя доверять незнакомцам. Нельзя открывать, если ночью стучатся и не называют себя. И поэтому мальчишка, который перешагнул порог двух башмаков, был для Томуса такой же верной приметой, как и вышеперечисленные. Томас вздохнул и грустно усмехнулся. «Одинокий мальчишка в трактире, жди неприятностей». Мальчишка был вихраст, темноволос, растрепан, как ворона, с коричневыми умными глазами и очень маленького роста. В оборванной одежде, драных башмаках и в огромном, не по росту кожухе, грязновато-белесом и наверняка ворованном. Снаружи было холодно и мерзко. Хлопьями валил мокрющий снег, и из кожуха стекали капли». Паренек немного постоял на пороге, привыкая к полумраку после снежной белизны. К столу не подошел и сразу направился к стойке. «Добрый день», — сказал он хрипло, глядя в кабачика снизу вверх. «Вы Томас?» Томас подобрался, ожидая подвоха. «Энт я», — сказал он совсем всем достоинством и кашлянув кулак. «Чем могу служить, молодой человек?» «Я... Мне посоветовали, чтобы я пришел сюда», — сказал мальчишка. — Мне сказали, что вы можете сказать, что вы мне можете помочь найти вот этого человека. Чуток помедлив, паренек огляделся, влез рукой за пазуху и зашуршал бумагой. На стойку лег засаленный, протершийся на сгибах влажный лист бумаги, сложенный в четверо. На нем оказался набросок, портрет, нарисованный скупыми карандашными штрихами. У Томаса свело дыхание. Это лицо он узнал бы из тысячи. «Откуда?» — начал было он, но тут же спохватился и сурово сдвинул брови. «Странные вопросы вы мне задаете, молодой человек. С чего вы взяли, будто я могу его знать? Но вы ведь знаете его?» В глазах мальчугана засветилась надежда. «Ведь и правда знаете?» «Допустим, да, и что? Он нужен мне». С какой-то непонятной убежденностью проговорил мальчишка. «Он очень мне нужен». «Для чего?» «Вам не понять». Он отвернулся и насупился. Трактирщик усмехнулся гордый. Мальчик сгреб листок со стойки и спрятал за пазуху. «Я не хочу об этом говорить. Я просто... уже очень долго его ищу». Томас неожиданно для самого себя смягчился. «Послушай, паренек». Он перегнулся через стойку и взял его за плечо. Тот вздрогнул, но ладони не стряхнул. «Я правда не знаю, где его искать». «Ты тоже должен меня понять. Когда-то этот человек спас мне жизнь. Наверное, тебе как раз об Энте мы рассказали. Ведь так...» «Так...» Мальчишка кивнул и посмотрел на шрамы Томаса со скрытым интересом. «Ну так вот, Энт, все...» Томас распрямился и облокотился на стойку. «С тех пор он заходил ко мне в трактир пару раз пивка попить. Но ну и только...» «И вы не знаете, как его отыскать. И передать ему ничего не сможете...» Томас почесал в затылке. «Вообще, конечно, если он опять зайдет, смогу», нехотя признал он. «Но ведь я же не могу знать, когда он снова появится. Так что, сам понимаешь, вот». Мальчишка кивнул и молча направился к выходу. «Так что передать-то?» спросил его Томас. Тот замер, обернулся. «Ничего», — сказал он. «Скажите, что ему привет от трубочиста Гюнтера, и еще скажите, что я сам его найду» и он ушел. Ближе к середине дня пожаловал Бликса, костлявый, тощий лудильщик с цветочной улицы. Бросил на пол свой огромный, громко звякнувший мешок, из которого во все стороны выпирали углы. Расположился за столом и стал стучать в столешницу, зажатой в кулаке монетой. Томас принес ему пиво, и тот ухмыльнулся. «О, Томас! П -п -п Привет! Слыхал известие?» Бликса, как сорок, разносил по городу свежие слухи и сплетни. Обычно все ему сходило с рук, но лет примерно семь тому назад он влип в историю, после которой начал заикаться. Лудильщика Томас недолюбливал за кое-какие давние дела, да и беседовать с ним было затруднительно. «Смотря какие», – уклончиво ответил он, угрюмо потирая кружку. «На у... улице Луны сегодня ночью...» сообщил тот доверительно, трясясь и брызгая слюной. «Уделали двух типчиков. Слыхал?» «Матерь Божья!» — равнодушно отозвался тот. «Что, опять каких-нибудь пьяных менял?» «Да нет, грабители уделали. Профессионалов. Напали на какого-то, а он им навтыкал. Один скопытился, другой с, -с, -с, -с, -с ума сошел». «Ага-ага», — кивнул два раза Томас, переваривая новость в голове. По правде говоря, мысли его были заняты совершенно другим. «Как так? Когда? Ах да, а говорят чего?» «А ничего не говорят». Бликса шумно сдул на пол пивную пену, подмигнул трактирщику и многозначительно взглядом указал на дверь. А потом принялся за пиво, придерживая мешок ногой. Томас оглянулся. В два башмака вошел, остановился и теперь осматривался беловолосый, крепко сбитый парень, одетый в серую суконную куртку и зеленый кожаный плащ. Шагнул вперед. Взгляд его ярко-голубых глаз остановился на трактирщике, и Томас почувствовал себя неуютно. «Ты, Томас?» – сказал он утвердительно. «Да. Мне нужен один человек, травник по прозвищу Лис». «Я не знаю никакого лиса» запротестовал трактирщик. «Если хочешь выпить? Не хочу». Голубые глаза стрельнули в Томаса и укололи, словно две сосульки. «И не надо мне врать. Я знаю, что он здесь бывает. Мне нужно знать...» «Да не знаю я никакого лиса». «Мне нужно знать», — упрямо повторил Светловолосый, «когда он появляется в городе». «Пошлешь кого-нибудь, хотя бы вон его», — он указал на Бликсу. Тот не стал протестовать. «Я буду ждать всю следующую неделю в трактире «Кислый монах». Всю вторую половину дня, до самого закрытия. Ты понял? Повтори». Трактирщик сглотнул. «Ты будешь ждать неделю в трактире «Кислый монах», — выдавил он. «До закрытия». «Прекрасно». Незнакомец кивнул. «И будет лучше, если он придет. Для всех будет лучше». Он пошарил рукой под плащом, извлек три монеты и положил их на стойку. «Хотите пиво?» – неуверенно спросил Томас. «Я не пью», – сказал он. «Это тебе. До свидания». И с этими словами он повернулся и ушел. По правде говоря, Томас вполне бы обошелся и без его вежливых прощаний. Перспектива новой встречи с этим парнем не сулила ничего хорошего. События принимали неприятный оборот. Трактирщик помедлил и сгреб деньги со стойки. Монеты были серебряными, полновесными и необрезанными – Объяснять ничего было не нужно. Трактир-кислый монах, находившийся на перекрестке Рыбной улицы и переулка Трех камней, пользовался славой воровского кабака. Трактирщик был обыкновенный человек, но он не был глупцом. О нет, отнюдь не был. Он быстренько сложил в уме два и два и получил четыре. Он покосился на лудильщика, немедленно состроившего многозначительную мину и окончательно утвердился в своей догадке. Беловолосый парень был из них. Из тех, что по ночам охотятся на улицах. Томас напряг память и припомнил имя. Кажется, Рутгер. Да, точно, Рутгер. День выдался какой-то идиотский. Томас стоял и впустую водил тряпкой и по и так сверкавшей стойке. Травник, травник, всем понадобился травник. Свет клином сошелся на травнике. Что творится в городе? На сердце было неспокойно. В прошлый раз, когда все складывалось так же, Томас едва не погиб. Сейчас все могло закончиться еще отвратнее. Ему нужно было срочно занять руки, чтобы успокоиться. Не оглядываясь, он привычно снял с полки первую попавшуюся кружку, плюнул на нее и принялся протирать полотенцем. Однако, как оказалось, мучения его еще не кончились. Ближе к вечеру, когда на улице начинало темнеть, В два башмака ввалилась целая толпа из пятерых солдат, какого-то местного парня деревенского вида и двоих монахов. Одного постарше, второго молодого совсем мальчишки. Бликса испарился из трактира, как китайская ракета. Солдаты, говоря между собой по-испански, тотчас толпились у горящего камина, словно хотели отогреться, прежде чем идти дальше. Томусу оставалось надеяться, что они зашли ненадолго – Иначе плакала вечерняя выручка. Никто из местных не рискнет сидеть в трактире, где пьянствует испанская солдатня. Впрочем, с ними монахи... Монахи. Томас замер. Монахи и солдаты. Он снова произвел в уме два-три арифметических действия и похолодел. Инквизиция. Старший из братьев-доминиканцев тем временем подошел к стойке, пытливым взглядом оглядел Томаса с макушки до пояса и вынул из футляра на груди большой листок бумаги, свернутый в тугую трубку. У Томаса от нехорошего предчувствия жалось сердце. «Испанцы под вечер и так дурная примета, а этот листок...» «Пакс вобискум, сын мой», — с чуть заметным испанским акцентом поздоровался монах. Листок в его руках неторопливо разворачивался. «Добрый вечер, святой отец, добрый вечер. Чем могу служить?» «Я хочу спросить вас кое о чем. Вы видели когда-нибудь этого человека?» Хотя в этом не было совершенно никакой надобности, Томас медленно полез в карман, почти повторяя движение монаха. Достал оттуда кожаный футляр, а из него очки в позеленевшей медной оправе. С особым чанием водрузил их на нос и поднялся стойкий листок, уже заранее зная, чье лицо он там увидит. Так оно и оказалось. Сейчас уже второй раз за день, вглядываясь в знакомые черты, Томас подумал, что ему неимоверно, неправдоподобно повезло, что первым заявился мальчишка, после тот, второй и только потом инквизиторы-солдаты. Все это некоторым образом подготовило его и притупило волнение. Очень трудно было бы сохранить спокойствие, и это равнодушное, чуть заинтересованное выражение лица. Случись и священнику опередить тех двоих. Все-таки наш Лис – очень маленький город». Мелькнула в голове непрошенная мысль. «О да, очень маленький». Томас боялся. Томас очень боялся. Но сейчас даже руки у него не дрожали. «Нет», – сказал он твердо и с сожалением покачал головой. Сложил очки и аккуратно положил их на стойку. Я никогда его не видел. «Уверены — Уверены? — спросил священник. — Да, мои глаза не те, что раньше. Несколько неудачно попытался пошутить Томас. Но память у меня пока еще хорошая. Мне очень жаль, — добавил он, обвел взглядом священника и его спутников. — Могу я чем-нибудь еще вам помочь, святой отец? — Нет. Впрочем, угостите нас пивом. Мне говорили, что у вас хорошее пиво. «Лучшее в городе». «Прекрасно. Тогда пиво мне и шестерым моим сопровождающим. Они заплатят. Пиво и чего-нибудь закусить». «Право, не знаю», – замялся трактирщик. «Сейчас уже поздно, плита остыла. Яичница, мясо?» «О да, замечательно. Мясо солдатам, яичницу мне и моему ученику. Тогда подождите минутку». Пока испанцы располагались в зале, Томас с профессиональной ловкостью наполнил кружки, отнес их к столу и удалился на кухню. Жену тревожить не хотелось. Он подбросил в печь угля, подул мехами, снял с крюка две сковородки и принялся за дело. Оказавшись в привычной стихии, Томас подуспокоился. И теперь, разбивая яйца и переворачивая скворчащее мясо, задумался над произошедшим. А происходило странное. Томас плохо разбирался в живописи, в рисовании и вообще в искусстве. Можно сказать, совсем не разбирался. Но он был в состоянии понять, что портрет, который у мальчика, и портрет, предъявленный монахом, рисовала одна рука. Неужели мальчишка работал на инквизитора? Да нет, не могло такого быть. Тогда откуда он у парнишки? Спрашивать об этом у монаха не хотелось. Девятое или десятое яйцо оказалось с кровавыми хлопьями. Томас выругался шепотом и принялся вылавливать и вырезать концом ножа кровавые куски. Мысли его приняли иное направление. Зачем Жуга вообще понадобился Инквизиции? Конечно, этого следовало ожидать. Испанцы в последнее время совсем озверели. Святая церковь видела еретиков, где надо и не надо. Надо было кошек из зала убрать, подумалось ему но травник. Чем мог досадить им травник? Впрочем, было бы желание, причину всегда можно отыскать. Нелюдимый, неизвестный, где проживающий, жуга всегда был личностью немного подозрительной. Они все искали одного человека, все. Томас поразмыслил и твердо решил предупредить травника, как только тот появится в городе. Это было можно проделать. Понаблюдать за домом и за тем другим. Это могло быть опасным, но старый Томас умел платить свои долги. Он появился в зале, неся дымящую яичницу и сковородку с мясом. Поставил их перед священниками и солдатами, выложил между ними булку хлеба и спросил у монаха, не надо ли чего еще. — Спасибо, ничего, — за всех ответил тот. — А, кстати, — он обернулся, — к вам сегодня случаем не заходил мальчишка? — А, мальчишка? — Томас лихорадочно пытался сообразить, что к чему. «Да, он такой, знаете ли, оборванец в драном кожухе, маленький, как табуретка и нахальный, как обезьяна». Описания были профессионально кратки и убийственно точны. Томас сглотнул так сильно, что заболел старый шрам на горле и сделанным равнодушием пожал плечами. «Мальчишки!» «Я не помню, заходили трое или четверо. Может, и был такой, как вы описали, я их не запоминаю». «Ну, этого мальчишку вы бы запомнили. Он мог вам показывать такой же рисунок, как у меня». Томас с трудом заставил себя держаться спокойно. Сердце его забилось. «Вообще-то, да, такого я наверняка запомнил бы», ответил он, стараясь говорить небрежно, и опять пожал плечами. «Вот только мне до вас никто ничего такого не показывал». Пытливый взгляд священника, казалось, пронзал Томаса насквозь. Внимательный такой взгляд, поощряющий, все понимающий, все понимающий, все-все. Так, значит, он здесь был. Запахло жареным. Теперь отпираться было уже опасно. «Я не могу ручаться за всяких мальчиков, святой отец», — развел руками Томас. «Вы же меня понимаете?» «Да, был похожий парень, хлеба попросил, я дал. Денег у него не было». «Давно?» «Давно». «Прекрасно», – вновь сказал монах и неожиданно сменил тему, словно вопрос был закрыт. «Так, какую гостиницу, вы говорите, нам порекомендуете?» «Получше или подешевле?» – спросил Томас, опомнился и вздрогнул. «Ох, простите, святой отец, гостиницу, конечно, конечно, думаю, вам подойдет у Синей Сойки, да, у Синей Сойки, там хороший стол, большие комнаты и чистые кровати». «А девки там есть?» – спросил солдат, похожий на большую обезьяну. Томасу доводилось видовать таких и в зверинцы. Остальные одобрительно заухмылялись. ухмылялись. «Что? Девки? Э, нет. Да, нет. Если господ солдат интересует подобный э, вопрос, то лучше будет красный дракон у камня или под луной». Они переглянулись и кивнули. Затем доели, допили, расплатились и удалились. Только тогда Томас вздохнул с облегчением. И только через полчаса, запоздалым ужасом, он осознал, что сам порекомендовал им постоялый двор, который находился возле дома, принадлежавшего травнику. У башни синей сойки. Время шло. Посетители тихонько расходились. Наконец не осталось никого. На улице стемнело, зажгли фонари. Томас в несчетный раз протер пивную стойку, составил на полке кружки и запер дверь на засов. Прошло, наверное, полчаса. Огонь в камине угасал, свеча в розетке догорела. Томас подсчитывал выручку, когда постучали. «Закрыто!» — крикнул он. «Завтра приходите!» «Это я!» — послышалось снаружи. «Открывай!» «Кто я?» — с подозрением спросил кабачик. «Вот не открою. Я бывают разные». «Эх, Томас, Томас, ты все такой же!» Добродушно, но как-то устало сказали за дверью. «Как твое горло, Фома неверующий? Опять жрешь чеснок?» «Даже через дверь сшибает. А я, между прочим, говорил тебе, чтоб ты им не увлекался. Ну, чего молчишь?» И тут Томас вспомнил, где он слышал этот голос. «Господи!» — выдохнул он и лихорадочно задергал засов. У двери, привалившись к столбику, стоял жуга травник по кличке Лис, когда-то спасший ему жизнь. Человек, которого сегодня спрашивали трое. Мальчик-бродяга, городской головорез и святой отец-инквизитор. Подобных совпадений не бывает. Нехорошая примета. На этот случай даже поговорка есть. «Беда не приходит одна». Нет, не так. Случится раз, случится и два. Нет, опять не то. Кружились падая снежинки, а Томас все стоял, осмысливая события дня и не зная, что сказать. «Привет, Томас!» – усталым голосом сказал травник. Провел ладонью по лицу. «Извини, что я поздно. Нальешь мне кружечку?» «Ох, Господи!» Кабачик отшагнул назад. «Конечно, заходи! К Конечно, налью!» «Не зажигай свет!» Жуга ступил через порог и плотно затворил за собою дверь. Стряхнул мокрый снег с волос и с плеч, Расправил складки плаща и опустился у погасшего камина. Томас торопливо сдернул с полки кружку и наполнил ее из бочонка. Поставил перед травником. Тот кивнул благодарно, отпил половину и вытер губы рукавом. «Сто лет тебя не видел». «Да уж, давненько ты не заходил. Случилось что-нибудь?» «А почему ты спрашиваешь?» «Неважно, выглядишь. У тебя вид тоже нецветущий». «Старею, старею», — посетовал Томас. Все это время трактирщик порывался рассказать о сегодняшних событиях, но не знал, как начать. Травник начал сам. «Надо поговорить», — сказал он. Взгляд его голубых глаз сделался серьезен и угрюм. Он оставил кружку и сплел в замок пальцы рук. Покосился на дверь. «Жена спит?» «Спит, а что?» «Не хочется ее беспокоить». Он провел рукой по волосам. «Дело вот в чем. Меня вчера, похоже, хотели убить». «Не убили?» – спросил Кабачик, и тотчас час осознал всю глупость вопроса. Хм, «Как видишь», – усмехнулся Травник, но тут же посерьезнел. «Так, значит, от тебя в переулке Луны?» Он не договорил. «Что, уже наслышан?» Травник кисло усмехнулся. «Быстро сплетни носятся. Да, меня. Сперва я думал, что нарвался на простых варюк, но потом...» в общем, это был не грабеж. Что-то происходит, Томас. Уж слишком много нехорошего творится. Кто-то ищет мои старые связи, трясет моих старых друзей. Не хочу, чтобы стряслась беда. Скажи, с тобой ничего такого в последнее время не произошло?» Томас сглотнул раз, другой, собрался с духом и заговорил. Слова полились из него потоком, будто прорвались невидимые шлюзы. Он рассказал все. Что произошло сегодня утром, вечером и днем, как его спрашивали сначала паренек с портретом, потом Рутгер, а после инквизитор. И тоже с портретом. Травник все это внимательно выслушал и долго молчал, уставившись на тлеющий в глубине камина угли и барабаня пальцами по столешнице. Вздохнул. «Гюнтер?» – наконец проговорил он. «Интересно. Этот мальчишка, ты его знаешь?» «Первый раз вижу. И он тебе не назвался?» «Нет». «А тот второй, который хотел, чтобы ты обо мне сообщил?» «Рудгер. Один из гильдии воров из новеньких, но уже...» Он сделал многозначительную паузу и дернул подбородком, как бы говоря, известен. «А вообще-то я всех их плохо знаю», — признал он. «Такой, среднего роста, с белой головой и синими глазами». Далеко целит, если посмотреть, как держится. Ах, вот, значит, кто. Понятно. Что ж, раз такое дело... Травник встал. Ты, Томас, вот что, не отпирайся, если снова буду спрашивать обо мне. Мол, да, видел, да, вспоминаю, вроде был такой. Не знаю, где сейчас. В конце концов, оно ведь так и есть. Об остальном ни слова, понял? Про дом, про деньги, про Рудольфа ничего не говори. Если хочешь... Он помедлил. «Если хочешь, пошли Бликсу в кислого монаха. Это мне уже не повредит». «Понял». Томас торопливо закивал. «А тот мальчишка...» «Разберемся. Ну, бывай». Мгновение трактирщик колебался. «Тебе опасно показываться на улицах», — сказал он. «Если ты не против, ночуй у меня». Травник чуть заметно улыбнулся. «Томас, я знаю этот город намного лучше, чем испанские наймиты». Он распахнул дверь, шутливо отсалютовал трактирщику посохом и растворился в мутной темноте зимнего вечера. На столе остались недопитое пиво и медный кругляш потемневшей монеты. Сколько Томас себя помнил, ему ни разу не удавалось угостить рыжего травника бесплатно. Тот всегда отыскивал способ уплатить, как будто ни минуты не хотел оставаться в долгу. Или боялся, что больше не вернется. Шаги за дверью стихли, а трактирщик все стоял, наморщив лоб, и вспоминал все ли, что надо было сказано. И лишь когда уже шел спать, сообразил, что про инквизитора Лис ничего не спросил. Совсем ничего. Некоторое время на поляне царило молчание. «Ты можешь встать?» — спросил у девушки единорог то встать... «А, да, конечно». Ялка тотчас вскочила, и ей стало ужасно неудобно. Вопрос был задан из вежливости. После того, как ее коснулся рог единорога, она чувствовала себя заново родившейся, и уж стоять-то могла, хоть коленки и дрожали. «Прекрасно», — одобрил единорог и поднялся тоже. «А то мне трудно долго оставаться в такой позе. Пройдемся?» Ялка кивнула и огляделась. Все исчезли, только почему-то рядом с нею на снегу стояли огромные, несуразные кареловы башмаки. Следов не было, толстяк в нелепой шляпе словно испарился. Она не стала их забирать, а Высокий ничего по этому поводу не сказал. Они неторопливым шагом двинулись вдвоем вглубь зимнего леса. Ялка никак не решалась первой заговорить и гадала, как ей к нему обращаться. «Высокий! Зови меня Войхотил. Будто прочитав ее мысли, сказал волшебный зверь. Шагал он рядом и чуть-чуть впереди. Все, кто живет в этом лесу и способны говорить, знают меня под этим именем. Девушка кивнула. «Я думала, единороги существуют только в сказках», сказала она и тут же поняла, какую сморозила глупость. «Я тоже думал, что девушки существуют только в сказках». С оттенком юмора ответил тот и тотчас добавил. «Извини, я не хотел тебя обидеть». Лишь несколько секунд спустя до Ялки наконец дошло, за что он просил прощения, и она снова покраснела. «Я не хотела», — сказала она, комкая подолы и отводя глаза. «Я... мне трудно объяснить, я до сих пор не понимаю». «Как давно ты знаешь травника?» «Я... я совсем его не знаю. Я, ну...» Просто у него живу неделю или две, я не помню». На миг ей показалось, что единорог нахмурился. Впрочем, тень быстро прошла. Какое-то время они шли молча, сплетение ногих ветвей неслышно проплывало высоко над головами. «Он странен, он непрост», — задумчиво сказал у ялки в голове бесплотный глаз единорога тоном умудренного летами человека. Она опять невольно вздрогнула. «Тебе придется многое понять и через многое пройти. Я вижу отблеск страшных перемен. Ты в самом деле хочешь с ним остаться?» А я... Она сглотнула и продолжила. «А это можно, или ты думаешь, мне будет тяжело?» «Не тебе, ему. А, впрочем, я не знаю. Это выбор в том числе и твой». «То он такой. Расскажи мне про него, пожалуйста». Единорог остановился. Сень хвойных лап, одетых на зиму в седые снежные перчатки, наискосок накрыла обоих. Взгляд высокого сделался сосредоточенным и грустным. Белый завитой холодный рог его коснулся девушки опять, на этот раз уже без всякого эффекта. Во всяком случае, Ялка ничего не ощутила, только дрожь волнения, но это было все-таки не то. В груди кольнуло. Ялки до ужаса захотелось погладить эту густую, короткую серебристую гриву. Она не посмела. «Помолчи со мной!» Вдруг попросил единорог, и оба смолкли в зимней тишине, такой глубокой, что кажется еще чуть-чуть, и станет слышно, как скользят по небу облака. В молчании двинулись дальше. В небе помутнело, ордами татар сбегались тучи. Лес помрачнел». Теперь он словно расступался впереди, смыкаясь по обеим сторонам прозрачной, стынущей стеной. Разлапистые елки, голые, заиндевелые стволы огромных сосен, которые, похоже, были бы на колоннаду, не растя они так беспорядочно. Две-три темные, будто обугленные корявые лиственницы с ветками настолько тонкими, что издали смотрелись, как упавшие в чернила кружева Брабанта. Чахлые осинки и кусты подлеска, шиповник, жимолость, малина, ежевика. Ялка слабо разбиралась, где какое дерево. Но сейчас это знание будто само возникло в ней. Как-то сразу ниоткуда. Казалось, она знает каждое. И знает их ужасно много лет. Все их развилки, дупла, сломанные веточки и трещины в коре. Чувствует, как спят под снегом почки в ожидании весны. Как тянется на холоде живица, склеивая раны дерева зародышем лесного янтаря. Как попусту топорчат чешую пустые нынешние шишки. Слов не было. Зачем слова деревьям? И она молчала, как высокий, и просил. И лес молчал, как будто провожал их взглядом спину, топорщил ветки, шевелился с каждым ветерком. Ялки вспомнилась, как она, бывало, раньше тоже уходила в лес на целый день, чтобы не видеть никого из опостылевшей родни. Может, поэтому лесные твари приняли ее в свою семью. Снег скрипел под подошвами еще не разносившихся даренных башмаков, словно крахмал, и сами башмаки скрипели тоже. И лишь единорог ступал бесшумно. Дорогу он выбирать умел. Да и местность была удивительно ровной. Ни спусков, ни подъемов, ни каких-нибудь холмов или оврагов. Лес был будто выметен и прибран. Ветки и упавшие деревья остались в стороне. Ялка шагала и вслушивалась в мысли. А мысли были странными, пугающими и совершенно не девчоночьими. «Пока ты молод», — думала она, — «кажется, что мир прекрасен и принадлежит тебе». Ждешь не дождешься, когда можно будет взять его как яблоко и владеть им безраздельно. Но, подрастая с ужасом, понимаешь, что яблоко, которое тебе сулили в детстве, которое манило желтым солнышком, на поверку оказалось мятым, червивым и надкусанным. А еще через пару лет, не успев оправиться от этого удара, с еще большим ужасом осознаешь, что это яблоко, этот ужасный плод ты должен передать своим детям. И кто-то в ярости отчаянно бросается догрызать остатки. Кто-то пытается огородить доставшийся ему участок, сохранить и приумножить крохи, что ему достались. А кто-то бросает эту кровь и гадость мира, уходя отсюда прочь. Одни уходят в монастырь, другие алчут власти и богатства. Третьи ищут спасение. В работе, в детях, в женщинах, в вине. Но есть и те, которые пытаются увидеть в этом мире красоту. Не красоту печали и уродства, а след той первозданной красоты, которую нельзя залапать грязными руками, нельзя стереть любыми разрушениями, сколько ни старайся. Им больно, но они все равно ищут. И в этих поисках порой проходит вся их жизнь. И никто не знает, правы они или нет. Травник был из таких. И пусть обычно он был мрачен, В этой мрачности таился свет несбывшейся надежды на прекрасное, а вдруг. И пускай в его темноте без красок и цветов царили только бесконечные оттенки серого, теперь-то Ялка знала, любая темнота обитаема. Ведь только в темноте становится по-настоящему понятно, что такое свет. Ялка внезапно поймала себя на том, что уже давно не смотрит на единорога, А когда поспешно и немного виновата посмотрела опять, увидела в его глазах уже не боль, но радость понимания. Он снова двинулся вперед. Девушка заторопилась следом. «Вот видишь», — сказал он ей, — «мне ничего не потребовалось тебе объяснять». «Можно я задам еще один вопрос?» Набравшись храбрости, спросила Ялка. «Только один. Спрашивай. Почему он зовет меня кукушкой?» И тут единорог поразил ее еще раз. «Я не знаю», — сказал он. Слова Высокого повергли девушку в смятение и растерянность. Ялка была готова услышать что угодно. Вся собралась и приготовилась принять любое самое странное и нелепое объяснение, но это... Ей стало страшно и невыносимо холодно. В спине возникло ощущение, будто хребет превратился в большую сосульку. Впрочем, чувство это было прошло, оставив неприятный осадок в душе. Она прерывисто вздохнула и, как и обещала, больше ни о чем не стала спрашивать. «Значит, пока так и надо», — подумала она, и глубоко в ее сердце зашевелилась старое больное равнодушие. Толкнулась в запертую дверь, но не смогла ее открыть и отступилась. Свернулась серым нетяным клубком, замерла не время. За разговором Ялка не сразу заметила, что они с единорогом сделали круг и снова оказались на поляне. Снег был истоптан во всех направлениях. Задубевшие от мороза башмаки по-прежнему сиротливо стояли возле кустов. — Нам пора прощаться, — сказал единорог, — но я дам тебе совет. — Какой? Не верь ему. Девчонка помолчала, прежде чем ответить. «В чем именно не верить?» Наконец спросила она. «Ты сама поймешь. Потом. Прощай». Она сморгнула. Слезы навернулись на глаза. От холода, а может, от боли расставания. А когда она вытерла их и снова стала видеть серебряного зверя на поляне не было. Шли минуты. Тихо-тихо начал падать снег. А Ялка все стояла и смотрела туда, где он только что был, и слезы текли у нее по щекам. Кто-то дернул ее за юбку, она ойкнула, вздрогнула и опустила глаза. Карл, появившийся будто ниоткуда и уже успевший напялить свои чудовищные башмаки, смотрел на нее снизу вверх, сочувственно и слегка виновато. Он был с ног до головы обсыпан рыжей прошлогодней хвоей и кусочками коры. В волосах его застряла растопыренная зимняя шишка. Вдобавок он умудрился и сарапаться и порвать свой плед. Шляпу он держал под мышкой. Пойдем домой, наконец, неловко предложил он. Пойдем, а. Он приходил. Нагнувшись на столом и невозможным образом перекосив глаза на обе стороны, сообщил Бликса. Я в, в, в я в, в, в короче. Хмуро оборвал трясущегося Бликсу Рудгер. «Ты видел его, да?» Тот торопливо закивал. «Вот как тебя сейчас». «Отлично». Рудгер протянул ему тяжелый, глухо звякнувший мешочек. Бликс отвел глаза. «Не надо», — выдавил он. «Мне хватит, если ты его просто убьешь». Рудгер прищурился, кошелька, однако, обратно не взял. «За что ты его так не любишь?» — спросил он. «Вроде помнится, он спас тебе жизнь». «И, и, и изувечил тоже он. Он и его мальчишка». Рудгер долго молчал. Бликса успел доцедить свою кружку почти до дна. «Странные дела творятся в этом городе», — сказал наконец наемник. «Ох, странные. Мне понадобится арбалет. У меня нету. Выпроси, укради или займи». Бликса на минуту задумался, потом торопливо закивал. «Я знаю, где достать». Я арбалетчик. М -м -м -м -м «Может, лучше ты?» Рудгер покачал головой. «Я не хочу нанимать человека из гильдии. Слишком уж, матья, стемнится этой историей. Ты можешь подыскать кого-нибудь со стороны?» «Попробую». «Лучше, если это будет кто-то не из местных». «У тебя ведь есть дружки в соседних городах? Пошли им весточку, но только быстро!» С этими словами Рудгер встал и вышел из корчмы. Мешочек с деньгами остался лежать на столе. Некоторое время Блик смотрел на него, потом сгреб и сунул за пазуху.